Пока брат осторожно прижигал ссадины, Тимка молчал, трогал языком шатающийся зуб и гнусно ухмылялся разбитыми губами. Последний раз до этого случая Борька заботился о нем, когда Тимка еще ходил в детский сад. Борька забирал его по вторникам и пятницам, когда мать работала в ночь, и в садиковской раздевалке завязывал младшему брату шнурки — и застегивал пуговицы. Борька и тогда называл его мелким глистом и, не скупясь, отвешивал тумаки. Но Тимка все равно гордился перед другими. В их группе только у него одного был старший брат. — Это все какая-то чушь собачья, — бегая глазами, сказал Борька. Из приличных слов в Борькиной речи были одни предлоги — поэтому придется давать ее в переводе на человеческий. Если кому-нибудь почему-то захочется знать, что говорил Борька дословно, легко переведет обратно. Они хотят меня на деньги опустить, но у них ничего не выйдет, у меня все схвачено, им без меня никуда не деться. За мной такие люди стоят. Ты не бойся, Тимка, я с ними так разберусь. Они у меня своих не узнают и вообще пожалеют, что на свет родились. Я им за тебя все зубы повыбью. Еще всякое другое, нехорошее с ними сделаю. Тимка слушал по-прежнему молча. Кривая ухмылка как будто бы клеем приклеилась к разбитой физиономии. Словам старшего брата младший не верил совсем. Борька мелкий и Тимка и сам-то не крупный. к своим четырнадцати годам его почти уже перерос. Да и был бы Борька высокий, сильный и здоровый, что он вообще может против тех. Борька по всему видно их боится так, что поджилки трясутся и глаза закатываются. Заступиться же за братьев как ни крути некому, а те ведь не отстанут и не позабудут, что обещали. Деньги им там Борька должен или еще что, это даже и неважно выходит. И вот по всему получается, что дела у Тимки хреновее некуда. — Ты пересядь сюда, — сказал кто-то сбоку от Тимки. Тимка начал оборачиваться от окна и уже в процессе того открыл рот, чтобы рявкнуть грубо. — Отвянь! или еще что-нибудь такое, обернулся и промолчал. «На этой партии впереди никто не сидит. Нас вообще немного с самого начала. Мы никогда целый класс не занимали. И что же ты станешь сидеть, как будто на острове?» Девочка со спускающейся ниже пояса косой как будто сходу угадала его заветное желание — Больше всего на свете Тимка мечтал очутиться на острове и жить там одному, чтобы никто к нему не лез. «Меня зовут Маша Новицкая». Тимка хотел снова отвернуться к окну, но шея как будто бы окаменела и не желала поворачиваться. Светло-коричневые, с золотыми искрами глаза Маши Новицкой Смотрели прямо на него. Девочка спокойно ждала и как будто ни секунды не сомневалась в том, что он станет с ней разговаривать.